Третий уровень – сад красных роз. Перед Ленни предстал сад красных роз. Сад состоял из красной жидкости. Через некоторое время он понял, что это была кровь, когда он почуял знакомый запах. Ленни не мог разобраться, откуда течет эта кровь, пока вдали он не увидел столпотворение молодых дев. Как загипнотизированные они шептали себе под нос – «Только королева! Только королева!» И поднимались на вершину горы, где палач отрубал секирой головы верным приспешницам культа королевы, а кровь питала вены сада красных роз. У самого престола королевы Вайнера стоял ее помощник, хозяин хижины Уокшара. На королеве было надето платье изумрудного цвета. На платье были нарисованы глаза — а глаза словно гипнотизировали и устремлялись к ее глазам, отражающие страхи игроков, прибывавших к ней. «Ее Величество! К нам гости!» «Я вижу, безымянный глупец, или ты думаешь, что я ослепла?» Линни поднялся на вершину горы, подошел к королеве и спросил ее. «Ее непревзойденность. Дайте мне пройти через портал к Вседержителю». Отцу Небес и ада, Источнику Жизни и Смерти в Вайнере. Смертный, обращайся ко мне по имени, или ты не знаешь, как меня зовут. Твое имя известно всем, Мать Природы Гея. Ты сможешь встретиться с владыкой Вайнера, если ты выпьешь из священного кубка Кровь Сада Красных Рос. И после ты сможешь проснуться от кошмара игры Вайнер. «Я пройду твое испытание. Тогда пей!» Безыменный хозяин хижины Вокшара поднес ленний кубок полной крови, и он выпил кровавый напиток. Затем реальность начала сыпаться, как песок, и он погружался в песочный водоворот. Как только тьма поглотила его, то он узрел то, как его жена лежит на кровати в ожидании смерти. Он кричал ей, что вскоре будет рядом с ней». Однако прозрачная стена между ними не позволяла ей услышать его отчаянный зов. Он бил руками эту стену и понял, что стена образовалась, когда он сам ее создал. Каждым своим словом он строил эту стену между ними, чтобы осознать, что как можно скорее ее нужно разрушить. Тогда он замолчал, и с каждой секундой его молчание стена постепенно исчезала. Он додумался, что любая стена пропадает перед любым человеком в его безмолвии уст. В молчании открывается дверь к сердцу человека. Тогда дверь распахнулась, и тьма рассеялась белым светом. Наблюдатель объявил о прохождении третьего уровня игры, и Ленни встретился с вседержителем Вайнера.